Глава 29. Краснее. Мой недавний тренер смотрит непонимающе: То я одна была, а то вдруг такая компания. Ладно, я поехал, принял решение Борис и взглянул на меня. Наверное, завтра тоже приду сюда в это время кататься. Захочешь еще немного поучиться, я тут. Все, парень уехал. Воцарилась странная тишина в нашей небольшой компании. Взглянула на начальника. А он смотрит сейчас исключительно на Марию. Даже не смотрит, а буравит ее выжидающим взглядом. Девушка неестественно широко улыбается, делает вид, что не замечает взгляда льва и остается на месте. Кажется, тоже чего-то выжидает. Пауза затягивается. «Ну что, Алена?» Лев перевел взгляд на меня, так и не дождавшись чего-то от Марии. «Чему-то успела обучиться? Поехали, покажешь». Шеф тянет меня вперед. Мы плавно едем. И Марии рядом, словно так и надо. Такой вот у нас неожиданный тройничок. Но я не понимаю, я-то тут зачем. Лучше бы вон с Борей чай попила. Маша, а тебе не нужно еще кому-нибудь устроить мастер-класс? С нотками раздражения произносит босс. Нет, на сегодня мой рабочий день закончен, радостно отвечает Машенька. Лев тяжко вздыхает. Бедненький. Это что, он хочет послать уже девицу подальше, но не может? потому что воспитание не позволяет. Нет, воспитание вряд ли, скорее большие машины. Глаза определенно делают начальника мягче. И это в вкупе с длинными ногами и накачанной, обтянутой, утепленными лосинами попой. Ну ладно, так и быть, помогу начальнику в этом тяжелом деле. Меня-то женские глаза не смущают. «Мария, у вас пятно на попе какое-то? Белое?» Произношу я громко. «Где?» Смущенно испуганно спрашивает фигуристка, тормозит и отпускает руку моего начальника. Лев резко ускоряется, и мне приходится тоже. «Лев Константинович, а может домой?» С надеждой спрашиваю я. Еще полчасика и поедем». «За полчасика я тут окочурюсь. Вы специально так надо мной измываетесь? Мстите?» «Ты мне больше нравишься, сильно уставшая». Э, почему?» «В это время с тобой можно делать почти что угодно». «Ого! Вот, значит, в чем ваш коварный план. Укатать, меня раздеть и уложить спать?» «Не обязательно. Уставший человек спокойнее. Меньше склонен волноваться, нервничать, переживать. Не так сильно подвержен предрассудкам. А тебе завтра с утра еще одно мероприятие непростое предстоит, так что лишним не будет». Затормозила. «Похороны?» «Сразу догадался я». «Да». «Где? Во сколько?» «Рано утром я сам тебя отвезу. Ладно, на сегодня катка хватит. Давай домой». Сразу представляется, какой скандал закатит тетя, когда я там появлюсь. «Ай, ладно, пусть скандалит, пусть хоть что делает. Я все равно не уйду, пока с бабушкой не попрощаюсь». Начальник после катка сама доброта. То ли сам укатался, то ли стресс с машулей снял. Не зря же она так перепугалась за мифического пятна на попе. Домой отвез, руки не тянул, не нервировал, ужин заказал из ресторана сам, накормил и спать отправил. Наконец-то! Только после душа добралась до кровати и тут же провалилась в сон. Все же есть практики укатывания свой резон. Без катка, зная, что завтра прощаться с бабушкой всю ночь не спала бы и плакала. Утром следующего дня вообще с трудом встала с кровати. Тело после новых физических упражнений так болит, что только на боли концентрируясь. Горячий душ немного помог, но не сильно. С тяжелым сердцем собираюсь. На кухне встречаю шефа вместе с котом. Начальник пьет кофе, а Рыжик сидит у льва на коленях. Все, спелись мужики. Доброе утро, Аленушка. Садись завтракать, я тут тебе сырники заказал. О, шеф продолжает проявлять доброту. Даже как-то пугает это. «Спасибо, я не хочу есть». Налила себе воды и залпом ее выпила. «Оценивающе смотрю на шефа. Он уже одет, значит, скоро можно будет выезжать». Лев хмурится. «Алена, поешь». «Упрямо, отрицательно качаю головой». «Это приказ». «Лев Константинович, пожалуйста, не надо». Начальник недоволен, но настаивать не стал. Лев отставил свою кружку и встал, при этом аккуратно присадив Рыжика на соседний стул. «Хорошо, выезжаем». Вы же сами до конца не позавтракали. Потом в кафе заедем. Дорогу, помню, смутно. От волнений дрожат руки, глаза застилают слезы. В какой-то момент лев взял меня за руку и крепко жал мои пальцы. И это действительно помогло. Водитель останавливает машину возле неприметного серого здания, чей вход украшает множество пестрых искусственных цветов и венков. Глубоко вздохнув, резко распахиваю дверь и выхожу. Иду. Алена, подожди. Удивленно смотрю на вышедшего вслед за мной начальника. Да, Лев Константинович. Ты думала, что пойдешь одна? Ну, да. Зачем вам туда? Поверь, мне нетрудно тебя поддержать. Лев берет меня под руку и тянет внутрь здания. Спасибо. Тихо произношу я, испытывая огромную благодарность. Проходим в здание. Шеф задерживается, чтобы сдать нашу верхнюю одежду а я иду дальше по коридору, чтобы узнать у кого-нибудь, где все проходит. встречая нашу с бабушкой бывшую соседку по этажу, пожилую пенсионерку Лидию ванну Она как раз вышла навстречу. Раньше соседка к нам часто в гости с бабушкой приходила чай гонять. Да и я часто к ней заходила, помогала. В магазин сходить, мусор выбросить. Ну и по мелочи, еще по хозяйству. Все же бабушка уже старенькая, с больными ногами. Очень обрадовалась Лидии Ванне. Словно на мгновение вернулось прошлое. «Лидия Иванна, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, куда идти?» Леди Иванна, увидев меня, очень удивилась. «Алена, а ты что тут делаешь? Инночка сказала, что тебя не будет. Не стыдно приходить». Настало мое время удивляться. «За что мне должно быть стыдно? За то, что хочу проводить свою бабушку? Ты же ведь ее ради квартиры до инфаркта довела, бессовестная». Измывалась, как могла, издевалась, жить я не давала. Что вы такое говорите, Лидиванна? Вы ведь по соседству живете, часто в гости приходили. Неужели правда так думаете? Это, может, ты при чужих такая ласковая да добрая, но я сразу подозревала, что что-то тут не то. И ко мне подлизывалась, что и мою квартиру захотела, чтобы я тебя отписала. Так у меня внучок есть, Стасик. Можешь, даже не надеяться. Больно. Так больно и обидно. Вот и все хорошее общение.